Глава четырнадцатая Ойва Юнтунин составил план ремонта хижины в Коопсувара. Хотелось обшить комнату начальства доской, обновить полы и вообще подчистить все углы. Майор Ремис подсчитал затраты и выявил, что строительные материалы, включая зарплату и доставку, обойдутся в пятьдесят тысяч марок. У Ойва Юнтунина не было столько наличных. нужно было снова идти к лисьей наре, пелить золото. Ойва Юнтунин раздумывал. Майору он ни в коем случае не хотел раскрывать свою захоронку. Но как выбраться незаметно? Какова гарантия, что Ремис хладнокровно не сопрёт золотые слитки, как только узнает, где они находятся? Ты не веришь слову офицера? Ойва Юнтунин не верил. Самое надёжное посадить Ремеса под замок, пока Ойва будет рыться в лисьей норе. Послушай, Ремес. Давай ты начнёшь строить себе тюремную камеру, коробку, запирающуюся снаружи. Там ты будешь сидеть, пока я хожу к тайнику. Понимаешь, о чём я? Майор понимал. Чёрт побери, Юнтунин, я на твоё награбленное добро не зарюсь. Раньше зарился. Чуть не убил. Майору пришлось признать, что у Оева Юнтонена есть причины для сомнений. И он принялся строить себе тюрьму. Кутузку решили соорудить в углу конюшни, где были стойла для 10 лошадей. В дальнем конце можно было оградить два. Удобно, что туда вела наружная дверь и не было окон, только отверстие для сбрасывания навоза. Войвоин Тунтунин попробовал дверь. Она казалась прочной, но для верности он велел майору навалиться на неё изнутри, чтобы проверить, выдержит ли она серьёзное давление. Попробуй её выбить, Ремис громыхал. Дверь тряслась, но не поддавалась. Со всей силы ударь. Представь, что входишь в кабак на диком западе. Майор крикнул в ответ, что это уже слишком. Онак сделал всё, чтобы выбраться наружу. Ему удалось. Дверь распахнулась с кабакасика со свистом ото телова двор, и майор вместе с дверью рухнул к ногам Ойвы Юнтунина. Чёрт, не выдержала. Ну и дубина же я, удивлялся он своему достижению. Решили, что замок и петли нужны новые, тогда майору никак не выбраться из конюшни. Реймс предложил построить внутри перегородку из досок. Дощатая стена тебя не удержит. Нужно из брёвен, покачал головой Ойва Юнтунин. Майор возразил, что на возведение такой перегородки уйдёт несколько дней. Ойва Юнтунин ответил, что время есть. В общем, иди валить лес. У тебя это хорошо получается. Так было положено начало строительству тюрьмы. Майор обрабатывал брёвна, а Ойва Юнтунин сидел в яслях, травил байки и переводил табак. Скажи, Ремс, для чего ты взял отпуск? Ты что, правда собираешься защищать докторскую? Я пьяница. Допился на службе дальше некуда, понимаешь? Ойва Юнтунин сказал, что подозревал нечто подобное. Поскольку поездки в деревню занимали как раз столько времени, Да и по роже майора понятно, что тот любитель бухнуть. Такая уж жизнь наша гарнизонная. Я лет 10 пью померанцевую, можно сказать, не просыхая. А здесь вон сколько дней и ни в одном глазу. В такой глухой завязке я не был с тех пор, как получил капитана. Как это было давно, дорогой мой Ойва. Хотя нет, 2 года назад я был трезвёханик 11 суток. Тогда у меня прорвало аппендикс, а жена, как я ни кричал, ни за что не хотела носить меня помиранцевую в больницу. Упрямая, как осёл эта Ирмели. Наверное, твоя жена думала, что алкоголь не очень-то полезен при операции на животе, предположил Оива Юнтунин. Да всё в этом мире вредно. Правда, когда не пьёшь, Тело становится как-то легче. Сил, что ли, больше. Двигаешься по резиве это да. Майор посадил бревно на шип, примерил на него следующее и продолжил рассказ. Собственно говоря, я из-за службы-то и испился. Как объяснить? Командир батальона настолько зациклен на всех этих учениях, что никак не отделаться. Много всяких дел, гражданскому не понять. Работа имеет свойство накапливаться. В основном это бумажная работа, в конечном счёте совершенно бесполезная. Я за время службы переложил этой бумаги из одной пачки в другую несколько соток килограммов. Только подготовишь одну, перепишешь на чистой и отправишь, на её место тут же приходят две или три новые, их тоже нужно прочитать, высказать свою точку зрения, распланировать. Вот чёрт. а потом из них всех составить новую бумагу и отправить. В финской армии миллионы таких бесполезных бумаг летают туда-сюда. Их возят почтой, доставляют рассыльные, а еще принимаются и отправляются телефонограммы, составляются памятки. Одна бумага летит на север, другая — на восток. Заполняется журнал входящих и исходящих, ставятся печати, рисуются подписи. Эти бумаги словно чертовы комары. Только одного убил. На его месте уже пять новых. Только скомкаешь и выбросишь одну бумагу в корзину, как тут же ее запрашивают в пяти письмах. Я пришел к выводу, сколько ни бей, комары не переведутся. Сколько ни читай, бумага все равно не кончится. Кроме всего прочего, еще и полковник ко мне придирался. Вот бутылочка другая померанцевая и спасала. Я. Частенько я уже с утра приканчивал первую. Такая вот у меня жизнь была. Водка, бумаги, придирки и снова водка. Ойва Юнтанин заметил, что в Коопс у Вара бумаг нет, так что можно не пить. «Вот именно! Если бы работа в армии была сдельной, я бы никогда не запил. Я очень усердный работник». Годовую работу командира батальона я мог бы сделать за 2 месяца. Тут уж не до пьянства. Ремис притащил очередное бревно. Он обтесал его так, что оно точно легло на нижнее. Мне кажется, если начнётся война, в этой тюрьме соберётся много народу. Я и так к тому, что всё не зря. Ой, Воюнтунин сомневался, что терба в кобсу вара тогда пригодится. Третья мировая планировалась на территории Центральной Европы, США и СССР. Разве нет? Именно Кубсу Вара и Юха Вайнанмаа станут театром военных действий, если начнется война. На краю Кубсу поставят ракетную установку или, как минимум, тяжелую батарею противовоздушной обороны. На Юха Вайнанмаа построят противотанковые надолбы, А здесь, в нашей избе, разместится какой-нибудь штаб. Там, на месте золотого прииска, развернётся кровопролитное танковое сражение. Местность располагает. Майор увлечённо обтёсывал бревно. И за этой перегородкой будет сидеть какой-нибудь американец, немец, норвежец, итальянец или же русский, киргиз, тунгус, вариантов много. В ней могут закрыть дезертиров или военнопленных. Там за конюшней будут казнить военных преступников. Военно-полевой суд будет заседать в комнате для начальства и выносить смертные приговоры. А может, сюда поместят мародёров или дезертиров-самострелов или просто сумасшедших. Если бои затянутся и будут кровопролитными и тяжёлыми, психов появится много. Во время крупных сражений на одно подразделение батальона может набраться целый взвод. Было бы и больше, но, как правило, самые буйные первыми погибают. Лотницким карандашом майор оживлённо чертил карту на светлой поверхности бревна. Страны Варшавского договора придут сюда в купцувара с востока. Откуда-то со стороны Мурманска, Печенги и Саллы, вдоль этой стрелки. Через реку Кайра По новой дороге Кекконена дойдут они до Покки и оттуда в пулью, а потом сюда. А вот и войска Атлантического Союза. Они повалят с запада через горный массив Келли, по дороге на Нарвик, через Швецию. И с другой стороны через Скиботн в Норвегии до Кяси-Варси. И по дороге двинутся сюда. Финны поднимутся из Содан-Кюля через Иесио и Киттеля. Это моя идея. На учениях опробовали, и хорошо всё вышло. Помнишь те учения? Ты сражался с парнями-минамётчиками на чёртовом поле в подсурайсваре. Надо признаться, отлично справился. Когда через несколько дней тюрьма была готова, приятели ещё раз проверили её на прочность. Майор заканчивал отделку, заколачивая досками отверстие для сбрасывания навоза, однако, по мнению Ойвы Юнтунина, обшивка была недостаточно крепкой. «Отверстие нужно забрать решеткой. Когда будешь в деревне, купи арматуру в полтора дюйма и мощные шпингалеты». Майор с отвращением взглянул на отверстие. «Ты же не думаешь, что я через дырку для говна стану лезть?» – спылил он. Однако Оива Юнтонен не сдавался. «В приступе золотой лихорадки полезешь в любую дырку. Решетку обязательно. Тебя сетка для кур не удержит. И тяжелые петли на внешнюю дверь, и самый тяжелый навесной замок, и чтобы никаких запасных ключей имей в виду». Майор с ненавистью взглянул на товарища, но спорить не стал. «Оива Юнтонен не сдавался. В список строительных материалов он добавил замки и решётку. На следующее утро Ойва Юнтунин дал Ремису пачку банкнот и велел не экономить на стройматериалах. "Купи всё по высшему классу, дешёвые доски я не приму". Оставшись один, Ойва Юнтунин высвистел пятихатку. Когда лесёнок прибежал во двор, Ойва кинул ему купленную Ремисом искусственную кость. Лесёнок с недоверием её обнюхал и всё же, посчитав интересный, принял. С искусственной костью в зубах, питихатка радостно бросился в лес. Его хвост при этом красиво развивался на осеннем ветру.